Глава 4. А мир детей, когда они собираются вместе, это уже нечто совсем иное. Одинокий ребенок забывает в игре о себе, обо всем, что его окружает, и забвение это вне времени. В общей игры детей вовлечено более широкое окружение, и их общий мир подчинен временам года. Никакая скука не заставит мальчишек играть в шарики летом. Шарики катают весной, как только оттает земля, это закон, столь же серьезный и непреложный, как тот, который велит распуститься под снежником или печь пасхальные жаворонки матерям. Несколько позднее играют салочки и прятки, а у школьные каникулы Время всяких отчаянных похождений, например, бегать в поле за кузнечиками или купаться тайком в реке. Ни один уважающий себя мальчишка не ощутит потребности зажигать костер летом. Это делают осенью, когда запускают змеев. Пасха, каникулы, Рождество, ярмарка, гулянья, храмовый праздник. Все очень важные даты и резкие переломы времени. Детский год имеет свое чередование. Он строго расчленен по периодам. Одинокий ребенок играет в вечности. Стайка детей во времени. Сынишка Столяра не был в этой стайке личностью, как-либо выделяющейся. На него мало обращали внимания, корили за то, что он маминкин сын и трусишка. Но разве не вынес он на Пасху трещотку, которую вырезал для него пан Мартинок? Разве не добывал он щепы для сабель, и не было у него сколько угодно чурок? А дерево — ценный материал? Чем был в сравнении с ним мальчишка-стекольщика со своими грязными кучками замазки? Вот сын маляра, другое дело. Раз как-то он выкрасил себе физиономию ярко-голубой краской и с тех пор пользовался особым почетом. Зато на дворе у столяра были доски, и на них можно было достойно молча качаться. А не есть ли и это некое отторжение от земли, а следовательно исполнение самой жаркой мечты? Пусть мальчишка маляра выкрасила лицо голубым, «Его никогда не звали покачаться. Игра есть игра. Дело серьезное, дело чести. И нет в игре никакого равенства. Или ты выдаешься, или подчиняешься. Следует признать, я не выдавался. Я не был ни самым сильным, ни самым смелым в стае, и, кажется, страдал от этого». Какой мне прок от того, что местный полицейский моему отцу козырял, а маляру нет. Когда отец надевал длинный черный сюртук и шел в городской совет, я, ухватившись за его толстый палец, старался шагать так же широко, как он. «Эй, мальчишки, видите, какой у меня важный папа? В праздник Вознесения он даже держит один шесть балдахина над священником». А когда у него именины, то накануне вечером приходят местные музыканты и играют в его честь. И папа стоит на пороге без фартука и с достоинством принимает дань уважения. А я, опьяненный мучительной сладостью гордыни, высматриваю моих сверстников, которые благоговейно слушают музыку, и, чувствуя легкий озноб, наслаждаюсь этой вершиной мирской славы, и трогаю папу, чтоб все видели, что я его. А на другой день мальчишки и знать не хотят о моем триумфе. Опять я тот, кто ничем не выделяется, и кого никто не желает слушать, разве только я позову их качаться к нам во двор. А вот нарочно же не позову, лучше и сам не стану качаться. И я с горя назло, Решил выделяться хотя бы в школе. Школа — опять-таки совершенно особый мир. Там детей различают уже не по отцам, а по фамилиям. Их определяет уже не то, что один сын — стекольщик, а другой — сапожника, а то, что один — адамец, а другой — беран. Это было такое потрясение для сынишки Столяра, что он долго привыкал к этому новшеству. До сих пор он принадлежал семье, мастерской, дому, мальчишечьей компании, а теперь сидит вот, страшно одинокий, среди сорока других учеников, большинство которых ему незнакомо, с которыми не было у него никакого общего мира. Сидел бы с ним рядом папа или мама, пусть даже подмастерья Франц, или долговязый, грустный пан Мартинок, тогда бы другое дело». Можно бы держаться за его полу и не терять связи со своим миром, ощущать его за собой как защиту. Мальчик готов был разреветься, но побоялся, что другие посмеются над ним. И никогда он так и не слился с классом. Другие мальчики вскоре передружились, стали толкать друг друга под партами, но им-то было легко. Не было у них дома ни столярной мастерской, ни ограды и щепок, внутри усыпанной опилками, ни силача Франца, ни пана Мартинека. И мне почему было так горестно тосковать. Сын столяра сидел в суете класса, потерянный, и горло у него сжималось. Подошел к нему учитель, сказала одобряюще, «Ты послушный тихий мальчик». Мальчик залился краской, и на глаза его навернулись слезы еще неизведанного счастья. С той поры и стал он в школе послушным и тихим мальчиком, что, разумеется, еще больше отдалило его от остальных. Но школа дает ребенку еще и другой, большой и новый опыт. Здесь ребенок впервые сталкивается с иерархическим устройством жизни. Правда, до сего времени ему приходилось повиноваться некоторым людям. Вот мама велит что-то сделать. Но мама-то ведь наша, и она существует для того, чтобы варить нам еду, и еще она целует и ласкает. Папа разбушуется порой, зато в другой раз можно взобраться к нему на колени или уцепиться за его толстый палец. Другие взрослые тоже иногда одергивают тебя или ругают. Но это пустяки, и можно просто убежать. А вот учитель — совсем другое дело. Учитель для того только и создан, чтобы делать замечания и приказывать. И нельзя убежать, спрятаться, только краснеешь и от стыда готов провалиться сквозь землю. И уж никак невозможно вскарабкаться к нему на колени или уцепиться за чисто вымытую руку. Он всегда над тобой, недоступный и неприкосновенный. А закон учитель еще того пуще. Погладит он тебя по голове, и значит, это не просто тебя погладили, а отличили и возвысили над прочими. И ты с трудом сдерживаешь слезы благодарности и гордости. До школы был у мальчика свой мир а вокруг него множество замкнутых, таинственных миров. Пекаря, каменотеса и всех других. Теперь же мир разделился надвое. Мир высших, там учитель, законоучитель и еще те, кому позволено разговаривать с ними. То есть аптекарь, доктор, нотариус, судья и мир обычных людей, где папы и их дети. Папы живут в мастерских и лавках и только выходят постоять на пороге, словно обречены держаться своих домов. А люди из мира высших встречаются на площади, широким жестом снимая друг перед другом шляпы. Они могут постоять, беседуя, или пройтись немного вместе. И их стол в трактире на площади накрыт белой скатертью, тогда как скатерти на других столах красную или синюю клеточку. Их стол чем-то похож на алтарь. Теперь-то я понимаю, что и белая эта скатерть была вовсе не так уж свежа, и священник наш был толстый, добродушный и страдал насморком, и учитель был этакий деревенский бобыль с красным носом. Но в ту пору они воплощали для меня нечто высшее и чуть ли не сверхчеловеческое» то было первое разделение мира по рангам и власти. А я был тихий, прилежный ученик, и меня ставили в пример остальным. Но в тайне я до дрожи душевной восхищался сыном маляра, сорванцом и шалопаем, который озорством своим доводил учителя до иступления и однажды укусил священника за палец. Этого мальчишку чуть ли не боялись и ничего не могли с ним поделать. Его могли лупить как угодно, он только смеялся им в глаза. Что бы то ни было, а плакать было ниже его дикарского достоинства. Кто знает, быть может, то обстоятельство, что сын маляра не взял меня в товарищи, сыграло самую решающую роль в моей жизни, а я бы отдал все на свете, только б он дружил со мной. Раз как-то не помню уж, что он там вытворял, но балка ему раздробила пальцы. Все дети закричали, он один не проронил ни звука, только побледнел и стиснул зубы. Я видел, он шел домой, поддерживая окровавленную левую кисть правой рукой, словно нес трофей. Мальчики гурьбой бежали за ним вопя. «На него балка свалилась!» Я был почти без чувства от ужаса и сострадания. У меня дрожали ноги, и дурнота подступала к горлу. «Тебе больно?» — едва выговорил я. Бросив мне гордый, горящий, насмешливый взгляд, он процедил сквозь зубы. «А тебе-то что?» Я отстал от него, отвергнутый и униженный. «Ну, погоди. Я покажу, я докажу тебе, на что я способен». Я бросился в нашу мастерскую и сунул левую руку в тиски, которыми зажимают доски. Стал завинчивать. Ладно, вот увидите. Слезы брызнули у меня из глаз. Ага, теперь мне так же больно, как ему. Я ему покажу. Я затянул тиски еще, еще больше. Я уже не чувствовал боли. Я был в экстазе. Меня нашли в обмороке, с рукой в тисках. До сих пор последние фаланги пальцев на левой руке у меня парализованы. Теперь эта рука морщиниста и суха, как лапа индюка. Но до сих дней она отмечена памяткой. Чего, собственно, мстительной детской ненависти или страстной дружбы?